Шок старения И все-таки, конечно, у старости свои проблемы. И американцы тут не исключение. Разумеется, когда есть деньги, кое-какие из этих проблем решать легче. Скажем, болезнь лучше лечить в дорогих клиниках у дорогих врачей, а освободившееся для досуга время интереснее проводить в элитных клубах, в театрах и зарубежных путешествиях, а не дома у телевизора. Однако есть такие признаки возраста, которые доставляют страдания, мало зависящие или даже совсем не зависящие от материальной стороны жизни. Комментируя результаты опроса, по которому выходило, что большинство американских стариков довольны своим бытием, беспристрастный исследователь Макс Лернер замечает как бы в некоторой задумчивости. Это не совсем совпадает с моими собственными впечатлениями, а равные с тем, что нам известно об основных тенденциях, определяющих жизнь человека в Америке. А известно ему вот что. Человек болезненно переживает свой переход из состояния зрелости в состояние старости. Он называет этот феномен шоком старения. Что вызывает этот шок? Уход из жизни родных и друзей, потеря положения, утрата полезной и уважаемой роли в обществе. Начнем с первой причины. Смерть родных и друзей трагична не только из-за боли утрат. Немаловажное и практическое следствие этих утрат – одиночество. По всем статистическим данным, количество одиноких людей в Америке с каждым годом растет во всех возрастных группах, но особенно заметно среди пожилых. На сегодняшний день 45% американцев пенсионного возраста живут по одному. Почти половина. Кроме смерти близких, на это есть и другие причины. Одна из них, как я уже писала, «empty nest» — пустое гнездо, в которое превращают дети родной дом очень рано, сразу же после школы, уезжая от него подальше. Когда родителям лет по 45-50, они полны силы, социально активны, и это не так болезненно. Но когда наступает старость, да еще один из них уходит из жизни, одиночество превращается в драму. Долгое время я считала, что раздельная жизнь родителей пенсионеров и их взрослых детей – просто американская традиция. Только позже узнала, что она имеет вполне материальную подоплеку. Социальная пенсия выплачивается старикам, которые формально не пользуются помощью детей. Если же они живут вместе, размер пенсии может быть урезан аж на две трети. То же и с квартирой. Ее могут предоставить бесплатно или с льготой в оплате только одинокому пенсионеру или супругам-пенсионерам. Таким образом, это вполне гуманное желание облегчить финансовое бремя старикам даёт, так сказать, и незапланированный эффект – вынужденное раздельное существование, то есть одиночество. Здесь я хотела бы рассказать одну больно задевшую меня историю. Обычно «Nation Home», о котором я написала в предыдущей главе, это удел людей с невысоким достатком. Те же, что побогаче, поселяются в elderly house – домах для пожилых. Это обычный дом с отдельными квартирами, которые старики приобретают в собственность. Разница лишь в том, что все жильцы находятся под постоянным присмотром врачей, нянь, массажистов и работников других служб. У них нет необходимости готовить. Внизу в столовой три раза в день накрывают на стол. Но если вдруг захотелось что-то сделать самому, скажем, принять гостей, для этого в квартире есть кухня. Впрочем, когда мы пришли в гости к Элси, владелице такой квартиры, она повела нас в ту же столовую, и мы присоединились к большой компании ее друзей. Элси, 78-летняя мать моего друга профессора Айвана Фасса, глубоко симпатичный мне человек. Всю жизнь она проработала в качестве Registrate Nurse, то есть помощницы врача. Трижды вдова Она во всех браках была счастлива, вырастила детей и последние годы жила в семье своего любимого сына. Айвен и его жена Джойс души не чаяли Элсе, да и по правде ее и нельзя не любить. Огромная доброта, удивительная деликатность и к тому же милая манера шутить над собой. Я любила бывать в них в гостях, чувствовала себя всегда там тепло и свободно. Таково же было мое удивление, когда приехав в очередной раз, я узнала, что Элси живет отдельно. За это время у Айвана случился инфаркт, а у Элси очередной инсульт Стало ясно, что одной Джойс, тоже уже не молодой женщине, двух тяжело больных в доме не потянуть, да и траты увеличивались. Словом, решено было их большой дом продать, супругам переехать в меньший, а Элси купить квартиру в Алдерли Хаус. Я очень рада видеть Элси. Она все так же приветлива и шутлива, только вот рассказывает о себе мало. Говорит лишь, что здесь всё fine, nice, без подробностей. Я знаю, что она очень выдержанный человек, но когда я все таки перестаю к ней со своим вопросом о её жизни вдали от семьи, она вдруг отвечает мне долгим-долгим взглядом. А в нем глухая тоска, тоска одиночества.